Глава двадцать Отмычка для ошейника «Уйди, капитан!» — холодным чужим голосом сказал Лестер. По лбу целителя катились крупные капли пота, а пальцы, кончиками касающиеся груди магички, мелко дрожали. Запрокинув голову, леди лежала на деревянной койке, покрытой одеялом, и сколько ни присматривался, не мог уловить ни малейшего шевеления белой шелковой рубашки. Ни единого вдоха. «Правда, капитан, шел бы ты», — мягко сказал Тиба. «Сам ведь знаешь, не надо под руку лезть. Пойдем, снаружи подождем». Эйнер сделал шаг назад, умом понимая, что они правы, но тут же остановился. Словно, если он уйдет, немедленно случится непоправимое — чему даже в мыслях страшно дать название. Словно оборвется невидимая тонкая нить, что только и держит его жену по эту сторону жизни. — Да что же это за дрянь такая? — сквозь зубы проговорил Лестер, шевеля пальцами, словно пытаясь что-то нащупать. — Никак понять не могу. Не должно такого фона быть. ни в живом же теле. Белый шелк едва заметно натянулся, и Эйнер сам вспомнил, «Как дышать?» «Да уйдите вы оба!» рявкнул Лестер, не оборачиваясь. «Мешаете!» И только тогда Эйнер позволил Тиба вывести себя, взяв за плечо. «Раньше времени при не зови!» посоветовал сержант, когда они вышли из лазарета, и Эйнер привалился к деревянному столбику, держащему крышу над крыльцом. «Ну, обморок! Так и не мудрено!» Сколько на нее свалилось за эти дни, на жену твою? Одна ваша поездка в Гарвию чего стоит? А она ведь ранена была не так давно, помнишь? Капитан! Эй, Эйнер! Помолчи, Тиба, — тихо попросил Эйнер, пытаясь собраться с мыслями. Это не рана. Лестер сразу понял бы. Что он, ран не видел? Не в этом дело». Взбесившиеся собаки, морок, волчица и смертельно глубокий обморок. Все это были звенья одной цепи, уходящие куда-то в прошлое леди. Эйнер чувствовал это, как в последний миг чувствует в темноте лезвие, что вот-вот войдет в сердце. Но точно так же ничего не мог сделать. Резкая боль заставила с недоумением глянуть на руку. Он и не заметил, что ободрал пальцы до крови. Наверное, обошейник, когда откидывал волкодава. Теперь кровь пачкала руку и уже залила обручальный перстень с рубином. В мгновение Эйнер колебался, потом стянул кольцо, бережно вытер чистой рукой и сунул в карман куртки. Смоет кровь, и надо будет снова надеть. — Пойду к Тильде схожу, — бросил он и пошел через бесконечно длинный двор, с усилием заставляя себя сделать каждый шаг. Он не целитель и даже не маг, способный поделиться с Лестером силой. От него там никакого толку. Боги, почему вы так несправедливы? Почему даете свою милость так скупо, лицемерно и ненадолго? Только вчера его леди избежала смерти от серой гнили. И для чего? Он сжимал кулаки, яростно желая стукнуть хоть что-то, дать вырваться кипящей злости, круто замешанной со страхом и отчаянием. Кто-то из солдат, сунувшийся было к нему, разом убрался с дороги. Сбежав по лестнице, Эйнер велел себя остановиться. «Хватит!» и так рявкнул на Тильду, что она убежала в слезах. Девочка, конечно, сделала глупость, но она не могла знать, чем все обернется. Пеструю кошку, доживающую недолгий кошачий век, завела Мари, когда они только приехали в крепость. У нее, жены тогда еще сержанта, взятой с условием помогать на кухне и стирать офицерское белье, было слишком много забот, чтобы неотрывно сидеть с ребенком. Тильда боялась спать одна, и котенок стал спасением. Быстро выросшая кошка ложилась в колыбель, тильда обнимала ее и крепко засыпала тиская мягкую теплую мурлыку. Когда Мари погибла, Тильда несколько дней не выходила из комнаты и молчала, обнимая кошку, которую так любила ее мать. Отказывалась от еды, и ночью, заходя к ней, Эйнер видел, что дочь лежит в постели, глядя в потолок широко раскрытыми глазами. А потом она однажды вышла и ломким тихим голосом сказала что Нисси проголодалась. За это Эйнер навсегда простил пестрой все прыжки на стол и попытки устроить отхожее место под кроватью. Тильда, конечно, кинулась спасать кошку, ни о чем не думая. Но что случилось с собаками? Ошалевших и виноватых их легко загнали в вольер, и дело точно было не в бешенстве. Призрак, виденный в восточной башне, Какое ему дело до псов и лошадей? «Ваша светлость, что там?» То ли бесстрашная, то ли глупенькая Нэнси кинулась из спальни леди ему наперерез. «Ничего», — зло бросил Эйнер, изнывая от беспомощности. Дернул плечом, и девчонка потопилась, повернулась и пошла снова в спальню. А Тильды на месте не оказалось. Эйнер оглядел пустую комнату, помянул Йотунов. Сердце драли когтями такие коты, куда там даже мяусу. Он спустился вниз, оглядел двор, зашел в кухню, где пришлось отмахнуться еще и от заплаканной молли. Снова вышел во двор. Тильды не было нигде. Ноги сами несли Эйнера к лазарету. Но туда было нельзя. Так что он только постоял у крыльца, уговаривая себя, что отсутствие Лестера добрый знак. Ведь, случись что, уже было бы известно, а так целитель работает. И, конечно, мест в крепости, куда могла забиться перепуганная виноватая девчонка, знающая здесь каждый уголок, было несчесть. Но Уэйн рословно холодок по спине пробежал, стоило подумать о самом нехорошем. Он под страхом виселицы не смог бы объяснить, почему так решил. Просто все сошлось воедино. И, последний раз, оглянувшись на маленькое подслеповатое оконце Лазарета, за которым горела лампа, Эйнер поспешил туда, куда тянуло чутье. В Восточной башне было тихо и сумрачно, как всегда. Ее замкнули с того самого дня, как закончившие работу Некроманты, Объявили, что неупокойных душ и восставших у в крепости можно не бояться. Но лично они советуют обходить это место стороной. Вон, есть еще две отличные башни, для служебных дел их больше, чем достаточно. А здесь, внутри и снаружи, случилось слишком много смертей, и ткань бытия еще долго будет колебаться, так что ну его к Барготу. Эйнеру в то время было не до башни да из чего бы он не поверил двум немолодым и явно бывалым темным мастерам. На дверь башни повесили замок, только вот кладка, примыкающая к зданию крепости стены, местами обрушилась. И если знать, как и откуда лезть, добраться внутрь было несложно. Влезли же сюда непутевые новобранцы, наверняка с бутылью пива, а то и травяной жвачкой для веселых снов наяву. И так перепугались, что предпочли отхватить от типа взыскания, но доложили о призраке. Он открыл замок, ключом из комендантской связки, всегда висящий на поясе, и шагнул внутрь, в пыльную гулкую пустоту, полную холода, льющегося из высоких окошек пополам с тусклым светом. Полы в башне были каменные, так что под ногами не скрипело, лишь кое-где валялись обломки досок какие-то веревки и тряпки. Вот здесь во время осады был деревянный скат с набитыми ступеньками, по которому наверх к окнам таскали кувшины с барготовым огнем, а вон там, в углу, лежали раненые. Эйнер невольно поежился. Прошлое не ушло, как ему положено, оно притаилось в щелях и укромных темных уголках, ожидая словно паук муху. Если это после работы некромантов так, то что было бы без них? — Призраки дохлых шаманов, — ответил он сам себе, — и тех сотен заживо сгоревших, которых ты еще долго видел во сне, пытаясь убивать раньше, чем они ворвутся в крепость живыми факелами. — Не меня ли вы ищете? — чужие слова знакомым родным голосом. Эйнер резко обернулся бросив руку на рукоять ножа. Не могла это быть его дочь. Но это была она. Выйдя из-за обломков стропил, рухнувших вниз при штурме, Тильда улыбнулась ему чужой мерзкой улыбкой, превратившей милое личико в маску потусторонней твари. — Ты! — выдохнул Эйнер, стискивая нож так, что пальцы закаменели. — Спокойнее, капитан! — глумливо усмехнулся тот, что сидел внутри его дочери. «Вы ведь не хотите повредить своей девочке?» Остановившись в трех шагах от бессильно замершего Эйнера, Тильда склонила голову на бок, рассматривая его совершенно чужим взглядом и скрестив руки на груди. «Отпусти ее!» — глухо попросил Эйнер. «Зачем? Ты ведь можешь и так!» «Могу!» — кивнул Морок головой Тильды но не вам ставить мне условия, а как раз наоборот. Считайте, что сами меня вынудили. Я отпущу это милое дитя, которому весьма неполезно мое присутствие, как только вы наденете кольцо. «Кольцо — Кольцо? — тупо переспросил Эйнер, уже успевший забыть. Тильда скривилась от его глупости, снова очень взросла и брезгливо. — Обручальный перстень! — — сказала она презрительно. — Наденьте его и не вздумайте снова снять. Если, конечно, ваша дочь все еще нужна вам, живой и невредимой. Под этим ледяным, высокомерным взглядом, в котором не было ровно ничего от тель, Эйнер поспешно сунул руку в карман. Вытащил тяжелое золотое кольцо, мрачно блеснувшее кровавым рубином, посмотрел на него. Болван. Все это время разгадка плавала на поверхности, как наживка у неумелого рыбака. С какой новой вещью он не расставался ни днем, ни ночью, с того момента, как надел ее перед алтарем. И ведь сам спрашивал Лестера о магических перстнях. Но ума не хватило сообразить, что если можно зачаровать кольцо мага, то почему нельзя другое? «Вижу, вы поняли», — сказал Морок, насмешливо кривя губы Тильды. — Да, это ваш ошейник. И поводок, за который я в любой момент могу дернуть, скомандовав «взять» или «к ноге». Так вы учите своих собачек. Бедным псинам сегодня досталось ни за что. Эйнер сунул палец в неприятно холодное кольцо прямо по содранной коже. Плевать, заживет. — Отпусти Тильду, — попросил он, показав руку. — Прошу. — Еще пару минут, — кивнул призрак, — и ваша дочь вернется к вам в здравом рассудке. — Я честно выполняю обещанное, капитан, если меня не обманывают. — Как здоровье вашей жены? — Ты... что с ней? Ты же знаешь! Эйнер держал себя, как держал бы разъяренного пса, изо всех сил. Как же ему хотелось добраться до горла твари, спрятавшейся в его дочери. Нельзя. Не сейчас. Но если боги имеют хоть какое-то понятие о справедливости. То, что при ее несдержанности, было лишь вопросом времени. Снова раздраженно скривился призрак. Но случилось удивительно не кстати, потому что у меня совершенно другие планы на жизнь леди Ревенгар. И особенно на ее смерть. — К делу, капитан. — Пока вы изволили спасать попавшую в беду прекрасную даму, я слегка ознакомился с вашей крепостью. — Воплоти, так сказать. — Очень удачно вышло. Вы как раз увезли единственного мага, способного меня почуять, хоть и недоучку. — Лошади, — мрачно сказал Эйнер, не спрашивая, а утверждая. — И собаки. — Именно кивнул маг. Несмышленые, но чуткие твари беспокойно реагируют на грубый пробой мировой материи. А мне, увы, пришлось ставить портал, взламывая вашу дурацкую систему защиты. Видите, как я беспокоюсь о вас, капитан? Ни одна проверка не заподозрит предательство, потому что артефакт, запрещающий установку порталов, мирно лежит на своем месте. А собачки... Повоют и успокоятся. «Зачем он мне все это рассказывает?» Билосиойнера в мыслях. «Мог бы просто приказать, не тратя слов. То ли наслаждается собственным могуществом и изобретательностью, то ли просто привык иметь дело с теми, кто способен только выполнять приказы. Да и то нужно все объяснить». «Я сделаю, что скажете», — повторил он, «надеясь, что враг видит только то, что должен» озлобленного, но покорного болвана, охваченного страхом за дочь. «Отпустите тельду!» «Два дня, капитан», — сказал Морок, больше не играя в дружелюбие. «Не больше». «Сегодня-завтра у вас будет гость. Ведите себя хорошо, не вздумайте его обидеть. И уж тем более не вздумайте сболтнуть лишнего. Я слежу за каждым вашим словом и движением». Не разочаруйте меня какой-нибудь якобы хитрой уловкой. Она вам слишком дорого обойдется. Понимаете, о чем я? — Да, — так глухо и смирно подтвердил Эйнер, следя за тоненькой голубой жилкой, бьющейся на шее Тильды. — Я понимаю. — А что за гость? — Вы? — Не будьте таким глупцом. В голоске Тильды слышалось презрение, и только... А ведь Эйнер отлично понимал, что гость не окажется Мороком, раз маг предупреждает при нем не болтать. Понимал и нарочно разыгрывал дурака. Значит, проклятая тварь не читает мысли. Он изо всех сил попытался скрыть облегчение, и Морок продолжил. «Все, что вам нужно знать, вы знаете. Не снимайте кольцо, закройте башню снова» и прикажите своим людям держаться от нее подальше. Сами придумайте, как, чтобы они не полезли сюда любопытствовать. А гостя, когда явится, примите и не беспокойтесь. Долго его визит не продлится. А потом вы будете свободны. И если все сделаете правильно, ваша дочь не пострадает». Самому Эйнуру маг безопасности не обещал, и это, как ни странно, Было даже хорошо. Давала хоть какую-то надежду, что не врет насчет Тильды, раз даже не пытается скрыть, что для Эйнера все закончится скверно. «Я все понял», — ответил Эйнер, облизнув пересохшие губы. «А как же леди? Она? Что с ней?» «Прямо сейчас она еще жива. Об остальном понятия не имею», — усмехнулся Морок. «Вы, мои глаза и уши здесь, капитан. Но если вздумаете пренебрегать этой почетной обязанностью, я найду другого проводника, неспособного сопротивляться, зато юркого и умеющего добраться куда угодно. Правда, в отсутствие соединяющего нас артефакта прямой контакт рано или поздно убьет рассудок вашей дочери. Но мы ведь не будем доводить до этого». «До встречи, капитан». Он снова улыбнулся, а потом лицо Тильды словно потекло. Чужое выражение на нем стерлось, растаяло. Взгляд стал пугающе бессмысленным. «Тиль!» — рванулся Эйнер к дочери. «Папа!» Тильда смотрела на него испуганно и недоверчиво, потом огляделась вокруг широко распахнутыми глазами, подняла руку к губам. «Тиль!» «Все хорошо», — поспешно сказал Эйнер, истово желая проклятому магу вечно мучиться в самой глубине темного мира или куда там должна упасть после смерти душа такого отродья. «Ты задремала здесь, и тебе приснился нехороший сон. Не стоит ходить в эту башню, милая». «Я не помню, как пришла», — жалобно сказала Тильда, обнимая себя руками за плечи и дрожа всем телом. «Я была у себя в комнате, а потом...» «Это бывает, милая. Пойдем в тепло». Эйнер снял куртку и накинул ее дочери на плечи. Кольцо на пальце сверкнуло пойманным лучиком света. Ошейник с поводком. Что ж, любой ошейник можно снять или порвать. Внутри Эйнера ледяным ведьминским зельем кипела ярость. И теперь он знал что рано или поздно даст ей выход. Высокомерный маг сказал достаточно, чтобы пес даже в строгом ошейнике извернулся и вцепился, но не в якобы усмирившую его руку, а сразу в горло. Темы хорошие хороши волкодавы, что разжимают челюсти не раньше, чем их враг будет мертв. «Папа! Что с леди? Она сильно заболела. Я так виновата. Я не хотела». Тильда всхлипнула, прижимаясь к Эйнеру и пряча лицо у него на груди. «Все будет хорошо, Тиль», — пообещал он, молясь, чтобы это оказалось правдой. «Все будет хорошо». Ло выплывала из беспамятства, качаясь в ласковых теплых объятиях сна. Ей было удивительно хорошо, только хотелось пить, да голова была тяжелой. Но если не шевелиться, то ничего страшного. Зато в теле наблюдалась необыкновенная легкость, которая очень нравилась Ло ровно до того момента, как она вспомнила это состояние. Обезболивающее заклятие Раконвена — любимый прием военных целителей. Быстро и легко накладывается, пресекает болевой шок, не мешает диагностике. Она что, опять в госпитале? Память возвращалась вспышками. Дорога в крепость. Это было вчера. Ло лежала с закрытыми глазами и едва не хихикала, вспоминая объятия капитана, по ощущениям очень похожие оказывается, на чары мэтра Раконвена. Хотя эта смешливость тоже их действие побочная. А сегодня утром она пила шамьет. Точно пила или успела только взять чашку? Солдат, сказавший, что собаки взбесились. Она не полезла бы к волкодавам просто так, но... Девчонка. Тильда кинулась к собакам. Зачем? Кто ж ее дуру знает? Лопа бежала следом. Подумать, она просто не успела. Зато успела выдернуть паршивку почти из пастей а потом было больно, жарко и больно в груди, и все. Она попыталась пошевелить рукой, но, конечно, не смогла. Обезболили ее с запасом, заодно прихватив двигательные функции. Ло порадовалась, что помнит такие сложные длинные слова, и в подтверждение, что очнулась окончательно, даже сложила в уме затейливую структуру – из трех антагонистичных, по сути, арканов. Первый должен был служить маскировкой, на втором этапе схлопывая сам в себя и вливая энергию во второй, а третий завершал и прикрывал конструкцию, используя отдачу от второго в качестве дополнительного щита. Это было безумно красиво и весьма удачно выстроено. Лу давно не крутила такие изысканные арканы. «Записать, что ли?» «Но зачем? Боевик-теоретик. Какая насмешка!» «Но если она так хорошо соображает, почему ее держат под раконвеном?» Именно это Лои спросила, как только рядом мелькнул Лестер, почему-то бледный аж до серости и с темными мешками под глазами. «Лежите спокойно, миледи», — раздраженно отозвался лекарь, «и благодарите богов, что у меня нет сил вас выпороть». Вот не постеснялся бы. Вы хоть понимаете, что едва не случилось? — Что? — непослушными губами с трудом выговорила Ло. — Едва не отправились к притемнейшей. Вот что! — рявкнул мэтр. — Почему вы мне ничего не сказали про эту дрянь возле сердца? Вы что, не знали о необходимости беречься? Вам жить надоело? Он еще что-то выговаривал, — наливая из мензурки прозрачную, остро пахнущую жидкость и разводя ее какими-то алыми каплями, а потом выпил получившуюся микстуру одним глотком. Ло смотрела на изможденное, разом постаревшее лицо лекаря, и ей было стыдно настолько, насколько человек может вообще что-то чувствовать в дурмане Раконвена. Сколько же лет жизни стоило Лестеру удержать ее на краю? Как он вообще смог это сделать? Целитель-недоучка, гарнизонный лекарь, мастер вскрывать чирьи и вправлять выбитые челюсти. — Простите, — прошептала она покаянно. — Лестер, простите меня ради благих. Я не хотела. Ну зачем вы так напрягались? Обошлось бы. А если нет, я сама виновата. Простите. — Да что вы, миледи! — махнул рукой лекарь, присаживаясь рядом и вздыхая. «Ну — Ну-ну, полно. Я же не о том. Как вы нас напугали. Зачем вы молчали, глупая вы девочка? А если бы я не успел сообразить, что дает такой фон? Как вы вообще эту дрянь заполучили? — Сама не знаю, мэтр, — с трудом улыбнулась Ло. — Точнее, не помню. Знаю, что это был кинжал, ритуальный. Он сломался в ране. Такое невезение. «Неужели вы его...» «Вытащить?» «О нет!» — вздохнул Лестер. «Не по моим силам. Я его только чуть-чуть сдвинул, чтобы обезопасить проходящий рядом сосуд. А убрать?» «Боюсь, это вообще мало кто сможет. Разве что найти избранного милосердной сестры». «Он тоже не смог» прошептала Ло. «Меня показывали мэтру Эверарду Эглери, магистру Зеленой Гильдии. Безнадежно. Никто не смог сделать больше вас, Лестер. Как вы-то умудрились? С вашим...» Она осеклась, но Лестер, понимающе улыбнулся. «С моим крошечным резервом и пятью курсами Академии вместо двенадцати». «Знаете, миледи, когда-то я считал это своей главной бедой» а потом слегка поумнел и понял, что сила решает не все. Она балует, приучает полагаться только на нее. Не нужно быть умелым мастером, чтобы залить рану чистой энергии, наложить готовую исцеляющую матрицу и пойти пить корвейн, пока пациент выздоравливает сам. А вот попробуй обойтись крошечным резервом, тут ты и научишься работать тонкими касаниями. Мягонько, аккуратно все равно, что замок деликатно вскрыть отмычкой там, где орденский целитель возьмет таран и снесет болезнь к Барготовой матери. Чтобы вам, боевику, понятнее было. — Я больше не боевик, вы же знаете. На глаза Ло навернулись слезы, но она даже рукой не могла пошевелить, чтобы их смахнуть. — Я не маг, — упрямо повторила она, отводя взгляд от лица лекаря, и пытаясь сглотнуть вставший в горле комок. — Вы — маг без силы, — мягко возразил Лестер. — Это совсем другое. Вы ведь не разучились колдовать? Как человек со сломанной ногой не разучился бегать? Вы знаете, как работает магия. Она все еще в вас. Просто не слушается. — Не слушается. Лестер, у меня каналы выжжены. Искра потухла я мертва, понимаете? Вы... Что вы можете знать об этом? У вас маленький резерв, но он есть. А я... Я даже силовые линии не вижу. И не могу. Ничего не могу». Она все-таки расплакалась, и наведенное спокойствие Раконвена пошло к Барготу. Слезы катились сами собой, Зато лживое парализующее умиротворение прошло, и схлипывала, всхлипывало, повернувшись на бок и уткнувшись в подушку носом. Да, она дура. Вместо того, чтобы радоваться, оставшись в живых только чудом и подвигом, иначе не скажешь Лестера, она снова жалеет себя. И ей стыдно. И не надо ее утешать. Все равно это только слова. Сила ушла. Ее больше никогда-никогда не будет. Никаких тонких касаний, никакого, даже самого крошечного резерва. Что толку, что она может придумать великолепный аркан, если не способна его сотворить? Это как глухому писать музыку, которую он не может услышать. Но великий Блаварини был глух, мягко напомнил Лестер. После болезни он слышал музыку только в своей голове. И не просто стал одним из величайших композиторов мира, он воспитал самого Легастана. Думаете, ему нужны были уши, чтобы услышать сочинение своего гениального ученика? Таким, как он, достаточно разума и сердца. «Я не Блаварини», — снова всхлипнула Ло. «Лестер, меня не допустили к преподаванию в академии, просто выкинули как неполноценную». Сказали, что я не смогу. — Так же, как я не смог освоить программу шестого курса, — уточнил Лестер, насмешливо вскинув бровь. — Что ж, они были правы. Мне сейчас нечего на нем делать. Там нужен совсем другой резерв. — Но сумеет ли адепт шестого, седьмого и даже десятого курса сделать то, что сегодня сделал я? — Вы не можете преподавать, потому что не способны показать материал на практике. А что, теории уже отменили? Рисуйте схемы, придумывайте структуры, стройте модели, пишите учебники, баргот их побери. Зачем вам Академия прямо сейчас? Вам 26, миледи, а не 70? Да и в 70 у толкового мага-разум в самом расцвете. Рано или поздно Академия сама придет к вам. Не преподаватели, так студенты. Магия не в ушах и не в глазах, миледи не в каналах и даже не в искре. Она в голове и сердце. «Вы, Лестер, вы настоящий целитель», — дрожащим голосом сказала Ло. «Вы даже не знаете, что мне сказали и что сделали. Это больше, чем вытащить осколок, понимаете? Если его достать, я все равно не смогу колдовать» но я смогу придумывать и записывать. Почему никто не сказал мне этого раньше? Благослови вас, Семера. Вам нужно поспать, Меледи. Лестер погладил ее по голове, как ребенка, и добавил. «Я скажу Эйнару, что вы пришли в себя, но к вам его пока не пущу». Он совсем извелся за эти несколько часов, аж с лица спал. Весь гарнизон переживает, Ваша горничная мне порога стоптала. Не ушла, пока я не поклялся, что обошлось. И Тильда. Вы уж ее простите. Она упрямая девочка, но добрая. Кинулась спасать кошку, о себе даже не подумала. Кошку? Сонно переспросила Ло, подкладывая ладонь под щеку и думая, что поспать и вправду отличная мысль. Так она за кошкой. Ну Да. Нисси, кошка Мари. Тильда в ней и раньше души не чаяла, а уж когда матери не стало. И спит, и ест с ней. Кошка совсем старая, полуслепая. Во двор сама не выходит. Так Тильда ее выносит погулять. Не уследила, видно. Странно, что псы кинулись. Они спокойные, кошек не обижают. — Да не съем я вашу Тильду, — обиженно заявила Ло, сладко зевая. Ни Тельду, ни кошку ее, тоже мне нашли злую мачеху. Лестер, только молчите капитану про осколок а? Он ведь обязательно решит. Что решит кирпич Рольфсон, Ло не успела не додумать, ни тем более договорить. Снова провалилась в сладкое забытье, в котором пестрая кошка оборачивалась козой. Вот дала же ей эта коза! А, впрочем, кошки и козы — одна подлая шкадливая порода. Лов всегда предпочитала собак и лошадей. И надо бы зайти к волкодавам, когда они присмиреют, подружиться с ними. Она, правда, теперь приходится какой-то очень дальней роднёй волкам. К веренице кошек и коз, плавающих вокруг, добавились белые волки, подозрительно похожие на Ярла Рагнерсона, ухмылками и довольными наглыми мордами. Это доказывало, что волки тоже бывают подлошкодливыми. А вот капитан Рольфсон — вылитый волкодав. Серый, хмурый. Погладить. И обязательно снять ошейник, который капитану волкодаву совсем не идет. Лода даже пальцами пошевелила, примеряясь к хитроумной застежке. Но та выскользнула, ошейник расстегнулся сам — а пальцы зарылись в теплую мягкую шерсть. И Ло стала удивительно спокойна.